«Мой папа может все на свете». Хотя разве это о чем нибудь говорит? Ведь так может сказать кто угодно. Нет, мой папа на самом деле может все. Он может заставить ураганы успокоиться или, как это называется, стихнуть. Ну, то есть, чтобы они больше не дули так сильно. Он может высушить дождь высоко в небе еще до того, как он упадет на землю. Он может потушить вулканы и угомонить землетрясения. И он очень хорошо тушит пожары». Однажды случился большой пожар. Было очень холодно, и на улице был уже поздний вечер. Мой папа и я стояли в толпе. Загорелась одна фабрика и целая улица. Повсюду из окон выпрыгивали люди и выносили на улицу столы и стулья. Пожарные раскручивали шланги, поднимали наверх лестницы и направили на пожар сотни водяных струй. Но огонь разгорался все сильнее. Иногда нам на голову летел целый дождь искр, и полицейский попросил нас отойти подальше от пожара. «Так дело не пойдет», — сказал мой папа. Огонь перебрался за угол и набросился на следующую улицу. «Стой здесь», — сказал мой папа. Он побежал вперед, протиснулся между двумя полицейскими и кинулся прямо на огонь. «Мой папа!» — только и успел крикнуть я. Он улыбнулся и помахал мне рукой. «Стой там!» — крикнул он. «Хорошо!» — крикнул я. И тут он стал топтать огонь. Ведь у моего папы огромные ноги. Пожарные очень удивились и перестали поливать пожар водой. Все отошли в сторону. А огонь как будто испугался моего папы. Как будто мой папа крикнул ему «Огонь! А ну-ка уходи!» Папа топал ногами слева и справа, и справа, и слева. Огонь попятился назад, а потом прекратился. Все захлопали в ладоши. Мой папа вернулся ко мне, и ноги и у него сильно обгорели. Все пожарные подошли к нам. «Приходите к нам работать», — сказали они. «Нет», — покачал головой мой папа. «Но если вы опять не сможете что-то потушить, то зовите меня». «Договорились», — сказали пожарные. А потом мы пошли домой. Еще мой папа может останавливать наводнения и войны, но ради них он особенно не старается. «Прекратите! Немедленно прекратите!» кричит он, и сразу наступает мир.